Заключение. Хармса человека помнили в сороковые е 50-е годы многие. Помнили его стихи для детей. Маршак, переводя балладу о большом королевском утерброде Милна, отмечал ее сходство со стихами нашего Даниила Ивановича. Не забывали о нем, конечно, и многие другие бывшие коллеги товарищи по дату. Но взрослый Хармс был забыт, как почти все абориуты. А те из них, кто был жив, жили жизнью совсем иной. Бахтеров и Разумовский в соавторстве писали военно-патриотические пьесы, одна из которых, полководец Суворов, шла во многих театрах СССР. После войны он встретился с Заболоцким. Они поговорили о текущих литературных делах, но не об общих воспоминаниях юности, не о покойных друзьях, не о тех стихах, которые Игорь Владимирович продолжал писать в стул, речи так и не зашло. Заболоцкий 28 ноября 1943 года писал жене из лагеря. Коля, Н.Л. Степанов, пишет, что Даниил Иванович и Александр Иванович умерли. При каких обстоятельствах не пишет. О собственных чувствах при известии о смерти двух человек, которые были когда-то его ближайшими соратниками, поэт молчит. Но девять лет спустя, через шесть лет после возвращения к вольной жизни и творчеству, с его пера сошло стихотворение «Прощание с друзьями». Те, кто помнил молодость Заболоцкого, понимали, о каких друзьях поэтах идет речь. Спокойно ли вам, товарищи мои, легко ли вам, и все ли вы забыли? Теперь вам, братья, корни, муравьи, травинки, вздохи, столбики из пыли. Теперь вам сестры, цветики гвозди, соски сирени, щепочки, цыплята, и уж не в силах вспомнить ваш язык там наверху, оставленного брата. Ему еще не место в тех краях, где вы исчезли, легкие, как тени, в широких шляпах, длинных пиджаках с тетрадями своих стихотворений. Заболоцкий писал теперь совсем по-другому и далеко не всегда в полную силу. Но в этих строках, в которых он присягает былому абориурскому братству, слышен его прежний голос. Николай Чуковский, часто общавшийся с Заболоцким в 1950-е годы, вспоминает, что с особой нежностью вспоминал Николай Алексеевич из своих ушедших друзей именно Хармса. Более того... По свидетельству Н. Л. Степанова, незадолго до смерти Заболоцкий хотел приехать в Ленинград и заняться розысками стихов Хармса. После 1953 года наступили новые, менее страшные, чуть более свободные времена. Ранние стихи Заболоцкого, те из них, что были в свое время напечатаны, привлекали все больше интереса и у молодых поэтов в СССР, и у исследователей за границей, но Хармса и Веденского пока не вспомнили. Точнее, вспомнили, но лишь как детских писателей. После реабилитации книги стали переиздавать. Хармс был реабилитирован по заявлению сестры в 1960-м, Веденский — лишь в 1964 году. Тем временем Друскин до середины 1950-х, питавший безумную, ни на чем не основанную надежду на то, что Хармс и Веденский живы и не прикасавшиеся к их рукописям, начал понемногу разбирать архив но прошло еще почти 10 лет, прежде чем он почувствовал, что настало время открыть эти материалы для молодых исследователей. Одним из них был Михаил Милых. Вот фрагмент его воспоминаний. 40 лет назад, осенью 1963 года, я встал перед некой жизненной проблемой, разрешить которую я был не в состоянии. Моя сестра и ее муж, музыковед Генрих Орлов, посоветовали мне встретиться с человеком, имевшим репутацию мудреца. Это был Яков Семенович Друскин, брат Михаила Семеновича, историка музыки, учителя моего зятя. Яков Семенович, философ и богослов, жил затворником в коммунальной квартире в унылом районе на Песка, куда я пришел к нему в назначенный час. Дверь открыл человек небольшого роста, с удивительно впалыми щеками, казавшийся глубоким стариком, хотя ему было немногим больше 60 лет. Он провел меня в комнату, где стоял массивный буфет, скрывавший, как я потом узнал, вовсе не чайные и столовые сервизы, а его сочинения, которые занимали в нем несколько длинных полок. «Я написал три метра», — говорил Яков Семенович. В углу помещался небольшой книжный шкаф, содержимое которого скрывала, выставленная за стеклом, как я потом узнал, каллиграмма Хармса. Но ты вижу, вижу мрак, вижу лилию, дурак, Сердце, кокус, впрочем, нет. Мир не фокус, впрочем, да. В слове сердца забавным образом не хватало буквы Д. Проблемы мои не показались Якову Семеновичу достаточно серьезными. В конце нашего разговора, сказав, что он хочет мне что-то прочесть, он достал из этого шкафа, как я опять-таки узнал, только потом в нем хранился абориусский архив, ветхую папку и бесстрастным ровным голосом прочел по рукописи Илегию Веденского. Затем, видя, насколько это стихотворение меня заинтересовало, прочел еще его потец. Вещи эти произвели на меня ошеломляющее впечатление. Я не знал, смеяться или плакать. Я стал приходить к Якову Семеновичу, который начал знакомить меня не только с произведениями своих друзей абриутов но и с собственными сочинениями философско-теологическими работами, сменившими его эзотерические трактаты, писавшиеся на протяжении 20-х-40-х, отчасти 50-х годов. Наряду с Мейлохом творчеством абериутов в 1960-е годы заинтересовались аспирант Пушкинского дома А.А. Александров, московский исследователь В. Глоцер, чуть позже поэт и историк литературы Владимир Эрль. По условиям того времени первые публикации взрослого Хармса и Веденского состоялись в Эстонии, в изданиях Тартусского университета и в Чехословакии, а первые их книги появились в 1974 году в Вюрцбурге и Мюнхене. В 1978-1988 годах в Бремене вышел четырехтомник Хармса под редакцией Мейлаха и Эрля. С началом перестройки их наследие стало широко издаваться и в СССР. Ряды исследователей пополнились учеными нового поколения. Среди них В. Н. Сажин, А. Г. Герасимова, А. А. Кобринский, А. Б. Устинов, А. Л. Дмитренко, швейцарский филолог Ж. Ф. Жакар, американец Т. Эпстайн и многие другие. Но если Веденский долго оставался, отчасти еще остается писателем для немногих, в том числе и из-за внешних обстоятельств о которых чуть ниже, то творчество и личность Хармса уже в конце 1970-х годов были окружены легендами и стали предметом своеобразного культа. Случай, старуха и другие произведения писателя, главным образом прозаические, распространялись в самой сдате в тысячах копий. Более того, появились апокрифические поддельные тексты Хармса или стилизации. Так, в 1970-е и 1980-е годы в самой сдаче в качестве Хармсовского произведения имели хождение «Веселые ребята» Н. Доброхотовой, Майковой и В. Пятницкого. В 1990-е дни рождения писателя отмечались в Петербурге не только научными конференциями, но и фестивалями с участием музыкальных и театральных коллективов. К сожалению, есть один фактор, наносящий вред изучению, а порой и публикациям обориутов. Это соперничество и даже вражда исследователей, иногда толкающие их на странные поступки. Так В.И. Глоцер, получив от Б. А. Викторова после смерти матери и брата единственного оставшегося в живых наследника Веденского, юридическое право на представление его интересов по непонятной причине ставил издателям заведомо невыполнимые финансовые условия. В результате произведения одного из крупнейших русских поэтов XX века 15 лет до смерти Глоцера в 2009 году не выходили отдельными книгами и почти не включались в антологии. К счастью, попытка также распорядиться наследием Хармса не удалась. Но даже когда вражда сводится к взаимным оскорбительным выпадам, подменяющим научную дискуссию, это огорчительно. И все-таки наследие Хармса преодолело те препятствия, которые отделяли его от читателя. Ныне оно важнейшая страница не только отечественной, но и мировой культуры. Между тем то, что произведения Хармса попросту уцелели, не были развеяны ветрами времени, как произведения многих и многих других замечательных писателей, в каком-то смысле чудо. Может быть, это и было то главное чудо, которого он ждал всю жизнь.